Глава 41. Знакомство с Босфортом. 1948 год. В середине января 1948 года Вильяму Бранхаму позвонил Литл Дэвид Уолкер, проповедник подросток, с которым он встретился в Лонг-Бич, штат Калифорния, 10 месяцев назад. «Приветствую, брат Бранхам! Я звоню из Майами, Флорида!» Я только что начал здесь двухнедельное собрание пробуждения, и все безуспешно. О, а в чем дело? У меня палатка, вмещающая около двух с половиной тысяч человек, но на данный момент каждый вечер приходит всего лишь горсточка людей. Это неловкое положение. Странно. Зная, как этот паренек мог умело проповедовать, Билл удивился, что посещаемость собрания Литл Дэвида была настолько плохой. Догадываешься ли ты, что побуждает людей не приходить на собрания? Я думаю, что это зависть и подозрение среди здешних церковных лидеров. Как только они услышали о моем приезде, у каждой церкви в городе внезапно появился свой мальчик-проповедник. Трудно поверить, но каждый день первые две страницы газеты «Майами» заполнены рекламами обо всех мальчиках-проповедниках, которые проводят служение Пробуждения. Они, должны быть, боятся, что если кто-то из их людей пойдет послушать меня, они, возможно, лишатся их. Да, неприятно, — сказал Билл, зная, как мелочная зависть могла неотступно преследовать церковных лидеров. Очень плохо, что христиане не могут сплотиться в любви Христа. Безусловно. Литл Дэвид сделал паузу и затем перешел к самой причине своего телефонного звонка и разговора. «Брат Бранхам, не мог бы ты приехать в Майами и выручить меня?» Билл вспомнил тот мартовский вечер в Лонг-Бич, когда этот паренек-евангелист оказал ему услугу. «Конечно, я приеду». Сев в ближайший поезд, отправляющийся на юг, Билл устроился поудобнее для длительной поездки. Проезжая через штат Инесси, он почувствовал приближение ангела Господня. Волосы на затылке Билла встали дыбом от страха. Несмотря на многочисленные встречи с ангелом за прошедший год и девять месяцев, он просто-напросто не мог привыкнуть к его сверхъестественному присутствию. Страх Билла рассеивался по мере того, как он ощущал, что входит в видение. Вскоре пассажирский вагон полностью исчез из виду. Билл обнаружил, что стоял среди холмистой местности, покрытый высокими зелеными кедрами и усеянной скалами, которые длинной цепью возвышались одна за другой. Его внимание привлек мальчик лет 80, неподвижно лежавший на обочине дороги. Он был изуродован и выглядел мертвым. Билл подошел к нему довольно близко и смог рассмотреть черты его лица. Приплюснутый нос карие глаза и коричневые волосы, неровно подстриженные, как будто их подравнивали руки неумелого человека. Мальчик был одет в поношенную одежду, которая была похожа на иностранную – чулки до колена и бриджи с большими медными пуговицами, застегнутыми высоко на пояснице. Там, должно быть, произошла автомобильная авария, так как лицо мальчика было поцарапано и изуродовано а одежда была оборвана. Один ботинок на его ноге был зашнурован, но другого не было. Бил не видел в мальчике никаких признаков жизни. В то время, как он недоумевал, что все это означает, ангел-господин передвинулся ближе к нему и встал справа. — Сможет ли этот мальчик ожить? — спросил ангел. — Господин, я не знаю, — ответил Билл. Теперь на сцену действия вышел ангел, показывая Биллу, как ему следует склониться над безжизненным телом и возложить руки на мальчика во время молитвы. В один миг легкие мальчика наполнились воздухом, и он сел. На этом видение закончилось, и Билл вновь оказался на своем сиденье в поезде, который колесил по штату Теннесси. Вскоре после того, как Билл приехал в Майами, Литл Дэвид поделился с ним некоторой информацией из утреннего выпуска газеты. В верхнем углу страницы в рамочке было напечатано объявление, сообщавшее о приезде почтенного Вильяма Бранхама, который намеревался провести в городе пять исцелительных служений. Остальная часть страницы была заполнена большими и более броскими рекламами – объявлявшими о других служениях исцеления в местных церквях. Литл Дэвид тяжело вздохнул. Это произошло на следующий же день, после того, как я поместил первое объявление о твоем приезде. Как только они прочитали это, все деноминации в городе вдруг нашли кого-то для проповедования божественного исцеления в своих церквях. «Как бы мне хотелось бы убедить их в том, что мы не приехали сюда создавать новую группу», – отметил Билл, – «мы здесь только для того, чтобы помочь им продвигать дело Христа». Несмотря на эти попытки местных церквей подорвать авторитет Билла, имя Вильям Бранхам обладало притягательной силой. Приехав в тот вечер на свое первое служение, Билл обнаружил, что палатка была наполовину заполнена любопытными зрителями. Он поприветствовал их, и затем, прежде чем проповедовать на тему исцеления, он описал им видение, которое увидел в поезде, проезжая через штат Энесси. Билл обратился к аудитории с убедительной просьбой. «Запишите это на листе в начале ваших Библий, а затем наблюдайте. Вот увидите». Сила Иисуса Христа воскресит того мальчика из мертвых. Я не знаю, где и когда это произойдет, но это непременно произойдет, потому что это так говорит Господь. И после того, как это осуществится, мы опубликуем это в новом журнале, который брат Линдсей собирается выпускать. Гордон Линдсей, по-прежнему вдохновленный уникальными возможностями служения Билла, уже применил свои административные способности на благо этого дела. Линцей предложил, чтобы Билл использовал постоянного помощника для подготовки собраний и попечения в других сферах деятельности компании, в результате чего Билл мог бы уделять больше внимания молитве за больных. Успех турне Билла по Тихоокеанскому северо-западному побережью, которое было организовано Линцеем подтвердил состоятельность этой идеи. Однако Линдсей не желал осуществлять эту работу сам. По крайней мере, ему не хотелось заниматься этим постоянно. У него был еще один предмет желаний. Гордон Линдсей собирался приступить к публикации журнала, который был бы официальным печатным органом компании Бранхама, и опубликовывать статьи о прошедших собраниях объявления о предстоящих событиях, а также свидетельства исцелившихся людей. Линцей намеревался назвать этот журнал «Голос исцеления». Как только Билл одобрил эту идею, Линцей начал готовиться к публикации. Первый ежемесячный номер журнала «Голос исцеления» должен был выйти в свет примерно через два месяца. Во время первого вечернего собрания в Майами через молитвенную очередь прошли сотни людей. Вера взмыла ввысь, когда аудитория увидела, как Билл распознавал болезни посредством дара в своей руке. Люди исцелялись от большинства заболеваний, и произошло несколько невероятных чудес, включая случай с прозрением двух слепорожденных мальчиков. Свидетельство об их чудесном исцелении распространялось в утреннем выпуске газеты. Этим заинтересовались и работники местной радиостанции, поэтому обоих мальчиков пригласили в радиостудию для интервью в прямом эфире. С невозмутимым энтузиазмом свидетельствовали пареньки об исцеляющей силе Иисуса Христа. и Это разожгло интерес публики. Некоторые отнеслись к этому с любопытством, другие с воодушевлением, а кто-то со скептицизмом. В частности, у одного радиослушателя был всплеск всех этих трех эмоций. Почтенный Фред Босфорд познал исцеляющую силу Иисуса Христа на личном опыте, неоднократно проповедуя на эту тему в течение прошедших сорока лет. В 1920-х годах Босфорд проводил огромные собрания пробуждения в десятках городов Америки, побуждая грешников покаяться и убеждая христиан верить в Бога для получения исцеления от своих болезней. Его энергичный стиль и упорядоченное изложение темы оказывали успешное воздействие. Так, например, после одного собрания в Атаве, столице Канады, В 1924 году приблизительно 12 тысяч человек искали спасения в милости Иисуса. Затем, по причине Великой депрессии, сфера его евангелистического служения уменьшилась. Поскольку зарплаты в 1930-х годах резко сократились, стало труднее финансировать эти огромные кампании пробуждения. Уйдя с поприща, Фред Босфорд стал пионером евангелизации по радио, учредив Национальную радиовещательную миссионерскую кампанию пробуждения. Он также написал две книги ⁇ Христианское исповедание и Христос-исцелитель. Позже он ушел на пенсию и переехал во Флориду. Сейчас, в возрасте 71 года, Фред Босфорд уже несколько лет не проявлял активности в служении. Единственное, чего он теперь хотел, так это жить беззаботной и бездейственной жизнью. Тем не менее, у него пробудился интерес, когда он услышал по радио личные свидетельства этих двух мальчиков. Слепые от рождения. И теперь они могли видеть. На протяжении многих лет Фред Босфорд видел много чудес. Немые говорили, глухие слышали, хромые ходили, раковые опухоли исчезали. Фактически он получил свыше 200 тысяч письменных свидетельств от людей, исцелившихся благодаря его служению, однако никогда не доводилось ему видеть или слышать о людях, слепых от рождения, которые прозревали. И кто же этот Вильям Бранхам? Был ли он темной личностью? Или же Святой Дух действовал особым образом, чего он раньше никогда не видел? Босворт испытывал любопытство – и он должен был признаться, определенное воодушевление. Может быть, ему следовало все это проверить? Господин Фред Босфорд не был единственным, кто желал исследовать это. К концу недели на собрание Билла приходило больше людей, чем могло поместиться внутри палатки. Многие из тех, кто был снаружи, разворачивались и уезжали домой но еще тысячи стояли, надеясь получить шанс попасть в молитвенную очередь. Поскольку так много людей желало, чтобы за них помолились, Билл решил не использовать дар развлечения в своей руке, потому что он действовал слишком медленно. Вместо этого он решил устроить быструю очередь, чтобы просто возлагать руки на людей и возносить короткую молитву в то время, как они проходили. Последний вечер этого пробуждения в Майами, когда служение только началось, Литл Дэвид подошел к Биллу и сказал, «Там сзади один отец устраивает переполох. Его сын утонул сегодня утром в выросительной канаве. Отец провел целую неделю на этих собраниях и услышал, как ты рассказывал видение о воскрешении того маленького мальчика. Теперь он хочет узнать, было ли это видение об его сыне». На этой неделе он увидел достаточно чудес, чтобы верить, что это могло бы также произойти, и он не позволяет сотруднику похоронного бюро прикасаться к своему сыну, пока ты не посмотришь на мальчика. «Я буду рад с ним встретиться», — сказал Билл. Пройдя через толпу к тому месту, где находился горевавший отец, и взглянув на мальчика, Билл сразу понял, что в том видении видел не его... Билл обратился к отцу. «Я сожалею, но это не тот мальчик. У мальчика, которого я видел в видении, были неровно подстриженные коричневые волосы, и на вид ему было лет восемь или десять. У вашего сыночка аккуратно подстриженные черные волосы, и ему не больше пяти лет. К тому же на нем очень хорошая одежда. Мальчик из того видения был одет очень бедно. Более того... Ваш сын утонул, а мальчик, которого я видел в видении, был весь изувечен, как будто он пострадал при аварии. Я сожалею, сэр, но все, что я могу сделать сейчас, это помолиться об утешении вашей семьи. На последнем вечернем собрании в Майами было так много людей, желавших Божьего прикосновения, что Билл сделал четырехрядную молитвенную очередь, чтобы одновременно молиться вместе с Литл Дэвидом. Он с одной стороны колонны, а Литл Дэвид с другой. Среди сотен теснившихся и проходивших мимо людей Билл заметил в очереди несчастную девочку, которой помогала идти женщина старшего возраста. Девочка с трудом шла, обремененная тяжелыми ножными креплениями, достигавшими ее поясницы. Взяв ее за руку, в тот момент, когда она проходила мимо, Билл ощутил демонические вибрации полиэмилита. Он также почувствовал, что у этой девочки еще не было достаточно веры для исцеления. Отозвав ее в сторону, Билл сказал, «Детка, «Встань прямо за моей спиной и молись, чтобы Бог увеличил твою веру». Девочка-калека поступила так, как он ей повелел, и, держась за фалду его пиджака, молилась, склонив голову. Бил снова перевел внимание на молитвенную очередь. Вскоре он почувствовал, как вера девочки начала усиливаться, подобно сердцебиению. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Бил повернулся и сказал, «Теперь, сладкая моя, во имя Иисуса Христа я обличаю этого демона, который сковал тебя. Сатана, выйди из нее!» Посмотрев на женщину, стоявшую возле девочки, Бил повелел, «Помогите ей снять эти крепления». Лицо женщины застыло от ужаса. «Брат Бранхам, но она ведь не может сама стоять!» «Леди, не сомневайтесь, просто сделайте то, что вам велят». Женщина подавила свое возмущение, хотя была явно обеспокоена, и все-таки стала отвязывать крепление. Вскоре среди шума толпы раздался резкий крик. Билл повернулся и увидел – что эта прежде хромая девочка держала свои ножные крепления над головой, ходя по платформе настолько же свободно, как любой здоровый ребенок. Никто из присутствовавших не мог не заметить такого чуда. Вера людей взмыла ввысь, и они, проходя мимо, изо всех сил старались прикоснуться к Биллу. Билл молился за стольких людей, за скольких только мог, и так быстро, насколько позволяли ему силы. Через несколько минут он почувствовал еще один особый рывок веры. Бил озирался по сторонам, ища источник этой веры. Затем он заметил, откуда это исходило. Подойдя к микрофону, он сказал, «Вы, сэр, сидящий там в конце, на четвертом сиденье от прохода, мужчина в белой рубашке, «Я чувствую вашу веру прямо отсюда. Встаньте! Иисус Христос исцелил вас!» Мужчина встал, одновременно поднимая руки над головой. Однако, как только его руки полностью поднялись, он резко опустил их и начал с изумлением разглядывать одну из них. Затем он закричал, что в свою очередь заставило подняться женщину, сидевшую рядом с ним. Глядя на руку мужчины, она также изумилась, скинула руки и стала восторженно кричать. Билл снова перевел свое внимание на молитвенную очередь. Фред Босфорд встал со своего места и пошел в конец палатки. Когда мужчина, только что получивший исцеление, успокоился, Босфорд спросил его. «Сэр, я служитель Евангелия, и мне просто хотелось бы узнать от вас, что произошло». Мужчина протянул руку и с воодушевлением сказал «Взгляните на это!» «Для меня она выглядит, как обычная рука», — ответил Босфорд. «Она нормальная! Это чудо! Несколько лет назад я упал с лошади и навалился всем весом на эту руку. С тех пор она была изуродованной и бездейственной, но до этого момента!» Он стал энергично шевелить пальцами, демонстрируя, насколько хорошо они двигались. «Почему же вы не пошли в молитвенную очередь, как другие?» – спросил Босфорд. «Я пришел сюда в этот вечер как критик, но чем больше я наблюдал, тем больше я верил, что Бог способен совершать чудеса». Когда я увидел, как та девочка сняла крепление со своих ног, я понял, что Бог может исцелить и мою иссохшую руку. Босфорд пробрался сквозь толпу к платформе, привлек внимание Билла и сказал, «Почтенный Бранхам, я служитель Евангелия, и мне хочется задать тебе вопрос, как ты узнал, что у того мужчины, сидящего в конце, было достаточно веры, чтобы исцелиться?» «Я вдруг почувствовал слабость», — стал объяснять Билл. «Я знал, что чья-то вера сильно тянула от этого дара. Поэтому я начал оглядываться по сторонам. Казалось, будто все мое внимание было приковано к тому человеку». От изумления Фред Босфорд хлопнул в ладоши. «Это же в точности то, что произошло с Иисусом, когда женщина с кровотечением прикоснулась к его одежде». Он сказал, что почувствовал, как добродетель вышла из него. Добродетель – это сила. Можно мне сказать несколько слов к собравшимся? Конечно. Подойдя к микрофону, Босфорд поделился свидетельством, об этом чуде со всеми добавив. Это доказывает, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Дар, находившийся в Иисусе Христе – можно было бы сравнить с этим целым Атлантическим океаном, волны которого бьются здесь о берег. Адар, находящийся в нашем брате, подобен ложке воды, взятой из этого океана. Однако те же самые химические элементы и минералы, которые содержатся в океане, находятся также в этой ложке воды. На следующий вечер Фред Босфорд и Билл вместе ужинали в гостинице. Госфорд рассказал Биллу о некоторых чудесах, которые он видел во время своего сорокалетнего служения. «Тем не менее, за все эти годы, — отметил он, — мне не доводилось видеть чего-либо, подобного вчерашнему служению». Итак, Билл сообщил этому пожилому служителю о том, как в 1946 году с ним встретился ангел-господень, и дал ему поручение принести дар божественного исцеления людям по всему миру. Билл объяснил, как с помощью знамения в своей руке он мог определять многие заболевания, ощущая вибрации, вызванные демонической жизнью той или иной болезни, в результате чего его левая рука распухала, и на тыльной ее стороне появлялась конфигурация белых пупырышков. Фред Босфорд сразу же забыл о своем уходе на пенсию. Брат Бранхам, смог бы ты найти применение моему опыту и способностям? Я бы с удовольствием путешествовал с тобой и помогал бы тебе, в чем бы только смог. Брат Босфорд, для меня это честь сотрудничать вместе с тобой. Я молюсь о том, чтобы у нас появился администратор. Выйдя из гостиницы, они стали прогуливаться вдоль берега океана, беседуя о втором пришествии Христа. За отелями, находившимися неподалеку, садилось солнце, и пенившиеся волны ласкали ноги этих двух служителей. Бил заметил энергичную походку Фреда Босфорта, а сам же он едва переставлял ноги. Билл ощущал изнурение, даже после довольно долгого дневного сна. Казалось, будто его ноги вязли в песке. «Брат Босфорд, сколько тебе лет?» – спросил он. 71. Когда у тебя было самое лучшее самочувствие?» «Прямо сейчас, брат Бранхам. Я всего лишь паренек, живущий в старом доме». Билл позавидовал такой живости, ведь он в возрасте 38 лет, был еле живым от усталости. Что же его так изнуряло? В марте Билл планировал снова побывать в Фениксе, в этот раз для проведения исцелительной кампании в течение недели. Приехав туда, он рассказал о своей хронической усталости пастору, который финансировал эти собрания. «Брат Бранхам, – сказал пастор, – твоя проблема в том, что ты слишком искренний, «После молитвы за Божьих детей тебе следует просто забывать о них. Как бы там ни было, ведь это в Божьих руках, принимают ли люди свое исцеление или нет». «Я и не знал, что можно быть слишком искренним в совершении труда для Господа», – отметил Билл. «Я думал, что чем более искренним я буду, тем лучше Бог сможет меня использовать». «Что ж, если ты будешь продолжать в таком духе», – предостерег пастор, – «у тебя произойдет нервное расстройство». Билл поехал в прерию помолиться. «Небесный отец, почему я так ослабеваю? У других служителей нет этой проблемы. Брат Босфорд сказал мне, что он годами совершал служение с такой же интенсивностью, как и я, и это никогда не утруждало его. Может быть, у него больше святого духа, чем у меня?» «Если в этом заключается моя проблема, тогда, пожалуйста, Господь, дай мне больше Святого Духа, чтобы я мог быть более стойким». Он сделал паузу, пристально рассматривая пустынную местность, которая простиралась на многие километры и была усеяна кактусами-опунциями, кустарниками пала и мескитовыми деревьями. Вдали громоздились отвесные зубчатые горы вздымавшиеся из раскаленного солнцем ложа прерии. Билл, казалось, услышал, как к нему проговорил Бог, негромко, но в его мыслях. «Те люди полагаются на свою собственную веру и проповедуют своими словами. Твоя сила истощается потому, что через тебя протекает сверхъестественный дар». Вдруг определенные места Писания ожили в понимании Билла. Он вспомнил, как пророк Даниил увидел видение, чего многие дни был в трепете и физическом недомогании. Биллу также пришло на память замечание Фреда Босфорта о той женщине, которая исцелилась, прикоснувшись к краю одежды Иисуса. Иисус сказал, что он почувствовал, как из него вышла сила. В этот день, возвращаясь из пустыни, Билл ощущал, что его тело по-прежнему было на грани полного истощения, но, по крайней мере, сейчас он понимал, почему это происходило. Во время второго вечернего служения в Фениксе, когда молитвенная очередь приближалась к концу, Билл взял за руку крупную женщину. Поначалу он не мог понять значение вибраций, которую он ощущал. У вас либо рак, либо женская болезнь. У этих болезней почти что одинаковые вибрации. Минуточку. Это женская болезнь, не так ли? Это чуть ли не рак. Жизнь была для вас далеко не легкой. Да, у вас было много проблем. Но сегодня Иисус Христос может снять с вас ваше бремя, если вы будете верить в это. Следующим подошел хорошо одетый мужчина средних лет. Билл взял его за руку. «Сэр, я не ощущаю никаких вибраций. Каким бы ни было ваше заболевание, оно не вызывается микроорганизмами». Мужчина зарыдал. «Брат Бранхам, я полагаю, что сыграл роль лицемера, встав в молитвенную очередь, будучи здоровым. Но это единственный известный мне способ, как я мог подойти к вам». «Я слышал, что вы малоимущий человек. Мне хочется дать вам небольшое пожертвование». С этими словами мужчина протянул чек. «Я не принимаю пожертвования», — ответил Билл и нежно отодвинул чек в сторону. «Послушайте, я ведь просто желаю выразить мою благодарность Господу. Прошлым вечером в молитвенной очереди была моя жена в инвалидной коляске и я ее сопровождал. После того, как вы помолились за нее, она впервые за 16 лет начала ходить. Но я вовсе не исцелил ее, настаивал на своем Билл. Иисус Христос ее исцелил. Ну, я нефтепромышленник из Техаса, и я выписал на ваше имя чек на 25 тысяч долларов. Взяв чек из руки незнакомца, Бил разорвал его пополам. Затем сложил вместе разорванные части и также разорвал их надвое. После этого он вручил кусочки чека его владельцу. «Сэр, мне не нужны ваши деньги. Я хочу, чтобы ваша вера крепко заякрилась в Иисусе Христе». Последней, за кого Билл помолился в тот вечер, была хромая женщина, с трудом вышедшая к платформе. Ее муж поддерживал ее в то время, как она изо всех сил старалась подняться по ступенькам к тому месту, где стоял Билл, ожидая ее. Взяв женщину за руку, Билл сказал, «Я и у вас не чувствую никаких вибраций». «У меня артрит», — ответила она. «Что ж, это все объясняет», — пояснил Билл. Вибрации исходят только от микроорганизмов и вирусов. Я не могу ощутить ваше заболевание, потому что артрит вызывается воспалительной кислотой. Тем не менее, Иисус Христос может исцелить вас, если вы будете верить, что Он способен это делать. Этот дар, который Он дал мне, не исцеляет. Это дар для того, чтобы поднимать у людей веру. Иисус Христос – единственный исцелитель. Когда Билл начал молиться за эту женщину, страдавшую от артрита, глаза ее остекленили, а мышцы расслабились, как будто она впала в транс. В то время как пастор, финансировавший эти собрания, подошел к микрофону, чтобы распустить собравшихся людей, эта женщина все еще стояла в оцепенении. Она не сводила глаз Била, когда он, пошатываясь, уходил с платформы через боковую дверь». Спустя несколько дней муж этой женщины пришел в гостиницу и умолял, чтобы его пропустили к номеру Билла. Билл пригласил его в свою комнату. «Брат Бранхам, вы не встречались со мной, но на этой неделе вы встретились с моей женой в молитвенной очереди. У нее был артрит, и она была последней, за кого вы помолились в тот вечер. Да, я помню ее, как она поживает». Похоже, что она оправляется от артрита, но с ней что-то еще не в порядке. Она говорит так, как будто находится в бреду. Что вы имеете в виду? После того, как вы помолились за нее, она находилась в трансе, пока мы не приехали домой. На следующее утро она спросила меня, кто был тот другой человек, который пришел с братом Бранхамом, когда он молился за меня. Я ответил. Там не было никакого другого человека. Она сказала, но он был там. Это был высокий мужчина с темной кожей и черными волосами, свисавшими до самых плеч. Брат Бранхам, о чем она говорит? Ведь с вами никого не было на платформе. Билл понял, что она увидела ангела Господня. Но ему пока не хотелось говорить об этом. Сэр, были ли вы или ваша жена когда-нибудь раньше на моих собраниях? И слышали ли вы, как я рассказывал свою историю? Нет, мы услышали о вас только на этой неделе. Понятно. Расскажите мне больше об этом другом человеке, которого ваша жена видела на платформе возле меня. Что он делал? Посетитель засуетился, как будто беспокоился, что его рассказ покажется неправдоподобным. Она сказала, что этот мужчина смотрел вниз на вас, пока вы молились за нее. Когда вы закончили, этот человек взглянул на мою жену и сказал, «Ты пришла для получения исцеления, не волнуйся, на молитву брата Бранхама будет отвечено, и ты исцелишься». Затем этот мужчина снова посмотрел на вас и обратился к моей жене со словами, Разве брат Бранхам не выглядит исхудавшим и слабым? Но вскоре он будет снова крепким. Затем, когда вы уходили, она наблюдала, как этот незнакомец вышел прямо с вами, через боковую дверь. Брат Бранхам, я также находился там. Я знаю, что там стояли только вы и моя жена. Как вы все это объясните? Билл спокойно пояснил. Это был ангел Господень, который является мне. Я рад, что вы пришли и рассказали мне это. Я такой усталый и изнуренный. Прекрасно знать, что скоро со мной все будет в порядке». Глава 42. Разбит и восстановлен. 1948 год. После Финикса, штат Аризона, Вильям Бранхам проводил исцелительные кампании в Пенсаколе, штат Флорида, в Канзас-Сити, штат Канзас, в Седалии, штат Миссури и в Элгине, штат Иллинойс. В каждом городе он говорил множеству людей о своем видении, в котором мальчик был воскрешен из мертвых. Запишите это на листе в начале ваших Библии, чтобы, когда это произойдет, вы поверили, что я говорю вам истину». Здоровье Била продолжало ухудшаться. Во время молитвенных служений он с трудом сохранял равновесие, когда молился за больных. К тому же каждый раз после собрания ему никак не удавалось уснуть. И если он все-таки засыпал, тогда ему было очень трудно просыпаться, чтобы идти на очередное служение. У него были постоянные головные боли, и временами все его тело било дрожь. В желудке повысилась кислотность, и что бы он ни ел, его организм отказывался воспринимать пищу. Иногда его разум терял ощущение реальности. Он стал рассеянным и не мог сосредоточиться. Билл чувствовал себя полнейшей развалиной. В четверг, 13 мая 1948 года, он начал пятидневную исцелительную кампанию в Такоме, штат Вашингтон. Шесть тысяч человек заполнили ледовую арену до отказа. Каждый вечер длинные молитвенные очереди медленно продвигались вперед, в то время как Билл использовал знамения в своей руке, чтобы определять болезни людей и поднимать их веру на достаточный уровень, когда они могли принять исцеляющую силу Христа. Одной из первых вышедших вперед была Руби Диллард, которая чуть ли не до смерти задыхалась от раковой опухоли в горле. Позже она написала в журнале «Голос исцеления» следующее. «Хотя мое горло ужасно болело, когда рак выходил, с тех пор я не испытываю никаких проблем. У сотен людей после исцелительной кампании в Такоме были не менее поразительные свидетельства». К концу служения в понедельник вечером Билл вновь находился на грани полного истощения. Он сделал несколько шагов назад, отходя в ту сторону, где не было молитвенной очереди. Покачнулся и наверняка упал бы, если бы двое мужчин не подхватили его. Когда они выносили его, Билл умолял их позволить ему попрощаться с людьми. Гордон Линцей передал это прощание аудитории, в то время не осознавая его более глубокого значения. На следующий день Билл созвал свою группу помощников – Джека Муора, Гордона Ленсея, Эрна Бакстера и Фреда Босворта, сказав им, что его последнее служение будет проходить в городе Юджин, штат Орегон. После этого он сообщил, что на некоторое время хочет приостановить свои компании, поэтому все остальное расписание придется отменить. Конечно, этим служителям хотелось знать, как долго его не будет на поприще. Билл сообщил им, что ему самому ничего не известно об этом. Это могло бы продолжаться всего лишь несколько месяцев, или же более года. Однако его мысли были не очень-то оптимистичными. К этому времени его энергия настолько иссякла, что он сам недоумевал, сможет ли он снова молиться за больных. Гордону Линцею в частности, эта новость нанесла ужасный удар. Линце не только ушел с пасторской должности в своей церкви в Вашингтоне, штат Орегон, чтобы следовать за компаниями Бранхама, но он также вложил всю свою энергию и замыслы в «Голос исцеления» – журнал, который внезапно потерял свое значение. После продолжительных и мучительных молитв Линцея осознал, что он продвинул издательство «Голос исцеления» слишком далеко, поэтому возвращаться назад было бессмысленно. Первые два номера журнала уже вышли из типографии, и для продолжения этой публикации он решил вложить свои личные сбережения. Однако что же сейчас будет центром внимания этого журнала? Вероятно, не оставалось ничего другого, как только следовать за новым служением. Конечно, недостатка в выборе кандидатов не было. Стремительный подъем служения Вильяма Бранхама на национальной арене в 1946 году не только привел к тому, что осведомленность людей о божьей исцеляющей силе возросла, но также вдохновил других идти по стопам Билла. В 1947 году родились десятки служений исцеления, и ко времени издания журнала в 1948 году этот список по-прежнему пополнялся. В нескольких номерах голоса исцеления главное место отводилось Вильяму Фримену, молодому человеку, у которого был средний успех в молитвах за больных. Однако Гордон Линсей чувствовал, что если голосу исцеления было суждено продолжать существование без влияния имени Вильяма Бранхама, тогда его издателям не следует ограничиваться статьями об одном только человеке, но они должны включать в эту публикацию широкий круг служителей, молящихся об исцелении и освобождении. «В конце концов, — подумал Линсей, — ведь сколько раз я слышал, как брат Бранхам говорил. Иисус Христос – единственный Исцелитель. Тем временем бил больной и подавленный, томился дома. И за дня в день метался он в постели, а желудок его бурлил, как бак с едкой кислотой. Всякий раз, когда он пытался кушать, горячая жирная жидкость поднималась по его пищеводу и обжигала ему рот. Билл сильно похудел и теперь весил чуть больше 45 килограммов. Глаза его впали, а лицо выглядело худым и бледным. Когда он стоял, в висках стучало, и он едва держался на ногах. Ему казалось, будто он умирал. Врачи не могли ему помочь». Они отнесли его заболевание к категории нервного истощения, вызванного перенапряжением, и предписали ему продолжительный постельный режим. Однако, после двухмесячного соблюдения предписаний врачей, Билл по-прежнему чувствовал себя смертельно больным. Он взывал в молитвах к Господу, к Иисусу, своей жизни, к Иисусу, своей любви, К Иисусу, своей единственной надежде. Днями напролет он умолял о получении своего исцеления, но, несмотря на все это, его состояние не улучшалось. Бил погружался в размышления. Сколько тысяч исцелений и чудес видел он на своих собраниях. Господь исцелял тех людей. Почему бы ему не исцелить и его? Это казалось несправедливым. Наконец, Билл нашел ясный ответ на этот вопрос. Господь учил его чему-то существенно важному. Когда Билл пересмотрел свое служение за последние два года, ему стало стыдно, что он так безрассудно изнурял себя. Нагляднейшим примером были собрания в Джонсборо, когда он находился у кафедры «Моляй за больных» в течение восьми дней и ночей без перерыва. Но в общем итоге он причинил себе больше вреда из-за того, что по обыкновению позволял, чтобы молитвенная очередь двигалась до одного или двух часов ночи. Фактически, все то время он подозревал, что допускает ошибку, но в сердце сочувствовал всем тем страдавшим людям, зная, что для многих из них жизнь и смерть зависели от его молитв. И так Бил изнурял себя, изнурял и еще больше изнурял. Теперь же он расплачивался за это дорогой ценой. Он сам довел себя до такого состояния, и сейчас Бог желал, чтобы он извлек из этого урок, Билл осознал, что всего лишь тот факт, что Бог дал ему дар исцеления, еще не означал, что Бог намеревался возложить все бремя на его плечи. В 19 главе книги «Исход» он прочитал о том, как Моисей, которому было поручено заботиться о двух миллионах израильтян в Синайской пустыне, изнурял себя до предела, пытаясь в одиночку решать людские проблемы. И Афорт, тесть Моисея, убедил его распределить тот огромный объем работы среди других способных мужчин в стане. В 11 главе чисел Бил прочитал о том, как Бог взял от духа, который был на Моисее, и возложил на 70 старейшин, чтобы они помогали Моисею нести бремя народа. Листая свежий номер журнала ⁇ Голос исцеления ⁇ Билл изумлялся, что теперь так много мужчин и женщин совершали исцелительные кампании по всем Соединенным Штатам и Канаде. В их числе были Вильям Фримен, Орл Робертс, Джек Коу, Томми Осборн, А.А. Аллен, У.В. Грант и многие другие. С некоторыми из этих людей Вильям Бранхам был лично знаком потому что они были на его собраниях и обменивались с ним рукопожатиями. Например, Томми Осборн был молодым служителем, присутствовавшим в Портленде, штат Орегон, на том вечернем служении, в то время, когда тот маньяк грозился переломать Биллу все кости. Однако Осборн получил вдохновение не потому, что тот массивный 120-килограммовый мужчина потерял сознание и рухнул на пол. Вдохновение объяло его тогда, когда он наблюдал, как Билл возложил руки на глухонемую девочку и спокойно сказал, «Дух глухой и немой, я повелеваю тебе именем Иисуса, выйди из этого ребенка». Билл щелкнул пальцами, и девочка могла слышать, затем она заговорила. От этого в душе Томе озборно загорелся огонь, И он начал свое самостоятельное служение, служение, которое сейчас прожигало на территории дьявола путь к спасению и исцелению, воспламеняя сердца людей к вере во Христа. Другой служитель, которого Билл знал, был Орал Робертс. Билл впервые встретился с этим молодым человеком в Талсе, штат Оклахома. В то время 32-летний Робертс только начинал свое самостоятельное публичное служение и был все еще не уверен, в каком направлении продвигаться. Посетив одно из собраний Билла и увидев исцеляющую силу Иисуса Христа, Орл Робертс решил, что в своем служении ему также следует придавать особое значение божественному исцелению. Билл вновь встретился с Оролом Робертсом весной в Канзас-Сити и изумился, увидев, как этот человек созрел в течение десяти месяцев. Сейчас от Робертса веяло уверенностью и лидерством. Из-за его природных организаторских способностей и умения привлечь внимание зрителей, его служение расширялось ежемесячно. К тому же у Роберца был проницательный ум бизнесмена. Чтобы уменьшить накладные расходы своих компаний, он купил себе палатку. Помимо трансляции своей радиопрограммы, он издавал собственный журнал под названием «Целительные воды». Эти два учреждения расширяли сферу его влияния и укрепляли фундамент его финансовой поддержки. Впечатленный искренностью и инициативностью Орала Робертса, Билл получил немалое утешение, видя, что он оказал воздействие на этого отважного молодого проповедника. Фактически, листая журнал «Голос исцеления», Билл осознал, что его собственное служение прямо или косвенно повлияло на каждого из этих мужчин и женщин. Когда он начал свое служение в 1946 году, в Америке не было никаких других служителей, которые бы проводили большие кампании и проповедовали божественное исцеление. Теперь эти проповедники, казалось, были везде, и каждый из них в своих проповедях использовал тему Била, что Иисус Христос есть тот же вчера, сегодня и вовеки. Это его не удивляло. Разве не это сказал ему ангел Господень в пещере? «Ты послан принести дар божественного исцеления людям по всему миру». В то время Билл полагал, что лично ему надлежит проявлять этот дар. Теперь же он увидел, что он был всего лишь искрой для воспламенения всемирного пробуждения. Его двухлетнее служение зажгло священный огонь в сердцах десятков тысяч людей, и сейчас венье Святого Духа раздувало во все стороны это пламя пробуждения. Означало ли это, что Бог закончил с ним дело? Нет, такого не могло быть, ведь ангел сказал, что ему будут даны два знамения для подтверждения того, что он послан от Бога. До настоящего времени Билл видел только одно из них – знамение в своей руке. А как насчет второго знамения? Ангел сказал ему, что если он будет искренним, произойдет то, что он будет знать сокровенные помыслы людских сердец. У Билла не было ни малейшего представления о том, что это означало. Однако он знал, что это еще не произошло. К тому же еще не осуществилось видение о воскрешении того мальчика. Конечно, Бог еще не закончил использовать его. Он молился, чтобы такого не случилось, за исключением того, что он растратил свою энергию, и его жизнь, возможно, пошла вопреки Божьим намерениям о нем. 15 сентября 1948 года Билл посетил клинику «Майо» в Рочестере, штат Миннесота, надеясь, что тамошние врачи смогут ему помочь. В течение трех дней группа специалистов подвергала его всевозможным исследованиям и анализам, которые могли бы дать им ключ к установлению диагноза заболевания. В последнее утро своего пребывания в Рочестере Бил проснулся с чувством нестерпимого ожидания. Через несколько часов он отправится в клинику и получит окончательный ответ о своем состоянии. Будет ли для него хотя бы лучик надежды? Или же ему пришел конец? Он сел на краю кровати и стал молиться. «Дорогой Иисус, люди со всякого рода нервными расстройствами приходили на мои собрания, и ты исцелял их. Почему ты не исцеляешь меня?» На протяжении многих лет ты показывал мне видение об исцелении других людей, но ты ни разу не показал мне видение о моем исцелении. С самого детства меня то и дело терзает эта ужасная нервозность. Теперь же мои силы настолько иссякли, что я, кажется, не могу овладеть собой, чтобы верить твоему слову для получения исцеления». «Что же произойдет со мной?» Как только Билл закончил молитву, он почувствовал, что входит в видение. Интерьер гостиничного номера исчез, и он, казалось, очутился в лесистой лощине. Перед собой Билл увидел семилетнего мальчика, стоявшего возле старой засохшей коряги. Где же раньше Билл видел это лицо? Вдруг он узнал... Ведь этот мальчик выглядел точно как он в том возрасте. Ну и ну, это же был он сам. Внезапно Билл увидел, как в дупло, находившееся в этой коряге, юркнул какой-то пушистый зверек. Билл сказал мальчику, «Дай-ка я тебе покажу, как выгнать оттуда эту белку». Он поднял палку и начал постукивать ею по стволу, сверху и снизу. Это был старый охотничий прием, как выгнать белку из полого бревна. Сейчас это также подействовало. Однако животное, которое выкарабкалось из коряги, больше походило на ласку, хотя не полностью. У него было продолговатое худое тело черной окраски и маленькая голова с черными глазками-бусинками. Зверек выглядел злым и свирепым. «Будь осторожен», – предостерег бил мальчика, «не приближайся к этой старой коряге». Трудно сказать, насколько опасным может быть этот зверь. Билл повернулся, чтобы посмотреть, как мальчик реагирует на его предостережение. Мальчика, его самого в облике мальчика, уже там не было. Билл снова повернулся к дереву. Зверек зарычал, напрягая мускулы тела, будто готовясь к нападению. Ружья у Билла с собой не было. Небольшой охотничий нож прикрепленный к его ремню – это все, чем он располагал для самозащиты. Нервничая, он подумал, если эта белка нападет на меня, этот нож мне не очень-то поможет, тогда мне точно не сдобровать. За спиной, с правой стороны, Билл услышал слова ангела Господня. «Запомни, ее длина всего лишь шесть дюймов». Билл начал доставать свой нож. Прежде чем он успел извлечь лезвие ножа из ножен, зверек прыгнул и уселся ему на плечо. Билл стал наносить удары ножом, но эта белка оказалась слишком шустрой. Она стрелой перебегала с одного плеча на другое, так, что Бил не мог даже задеть ее ножом. Затем он открыл рот, чтобы что-то сказать, а это животное пулей шмыгнуло в его рот и пошло вниз по пищеводу. Бил ощущал, как зверек бегал в его желудке, подобно белке в колесе, и просто разрывал его когтями. Резко подняв руки, Бил закричал, «О, Боже! Смилуйся надо мной!» Выходя из видения, он услышал голос ангела, который повторял те загадочные слова. «Запомни, ее длина всего лишь шесть дюймов». Потрясенный Бил упал на кровать. Меда пошевелилась, но не проснулась. Долго Бил лежал, размышляя об этом видении. Эта странная белка, должно быть, означало его нервное состояние, которое расстраивало его желудок с такой силой, что ему казалось, будто он умирает. Но что же представлял этот семилетний мальчик? Билл вспомнил, что ему было семь лет, когда на него обрушился первый приступ нервозности. Семь лет. В таком возрасте он осознал, сколько неправильного было в его жизни. Отец выпивал, семья была бедной. Он сам был неудачником в школе. И в довершение всего он видел то, чего другие люди видеть не могли. Неудивительно, что он впал в нервозность и уныние. Это видение начинало обретать смысл. Вдруг Билл обнаружил определенную закономерность. Это нервное состояние регулярно возвращалось к нему приблизительно через каждые семь лет. Во второй раз оно обрушилось на него, когда ему было 14 лет, после того, как его двоюродный брат случайно выстрелил ему в ноги из дробовика. В ту зиму он был прикован к постели и месяцами страдал от нервного расстройства. Затем прошло лет семь, и при утечке природного газа из газопровода Бил отравился, что вызвало у него серьезное заболевание желудка, от которого он едва не умер. В течение пяти месяцев он питался ячменным отваром и соком чернослива. Он явно умер бы от голода, если бы Господь не исцелил его». Еще через семь лет умерли Хоуп и Шарон Роуз. Он был раздавлен этой трагедией, в результате чего дошел до такого нервного истощения, что пытался покончить жизнь самоубийством. Господь Иисус помогал ему, постепенно укрепляя его силы и дух, и на протяжении нескольких последующих лет его нервы стали уравновешенными и не беспокоили его больше, чем обычно. Затем пришло поручение от ангела, и в течение последних двух лет Билл изнурял себя, напрягая свои естественные силы до предела. Наконец, его организм не вынес этого и взбунтовал, заточая его в эту темницу нервного истощения. Потом, все еще размышляя о видении, Билл обратил внимание на тот небольшой нож, Во время этих двухнедельных исследований один из врачей предложил вылечить его заболевание таким способом – вырезать некоторые нервы, прилегающие к желудку. Тот нож в видении должно быть символизировал скальпель хирурга, показывая тем самым Биллу, что операция против этого врага будет бесполезной. А как насчет тех слов «ангела»? Запомни, ее длина всего лишь шесть дюймов. Могло ли это означать, что он будет страдать от этого желудочного заболевания только шесть месяцев? Если это было верно, тогда Бог намеревался вскоре его исцелить, так как прошло приблизительно полгода с тех пор, как началась эта болезнь. Он воспрянул духом, окрыленной надеждой, что скоро выздоровеет. Однако, по здравом рассуждении, Билл опустился с облаков на землю. Ничто в видении не наводило на мысль о том, что та странная белка умерла. Означало ли это, что эта проблема возвратится через семь лет? Придется ли ему всю оставшуюся жизнь периодически страдать от этих приступов? О, если бы он только мог увидеть видение, в котором та белка умерла бы, тогда он знал бы, что с болезнью покончено». Несколько часов спустя Билл сидел в кабинете в клинике Майо, внимательно слушая пожилого врача, который излагал ему результаты его анализов. «Молодой человек, мне ужасно не хочется это говорить, но состояние вашего здоровья передалось вам по наследству. Как многие ирландцы, ваш отец любил виски. Ваша мать наполовину индианка». И нам известно, что индейцы не переносят алкоголь. При смешении этих двух групп генов у вас возникло это нервное состояние. Вы никогда не поправитесь. Ваши нервы воздействуют на желудок. И в результате этого пища извергается назад. Нет никакого средства для излечения этого. Мы ничем не можем вам помочь. Вы будете страдать от этого всю оставшуюся жизнь. Когда Билл возвратился в Джефферсонвилл, мать навестила его, желая узнать, что сказали ему врачи в клинике. Бил отметил, «Я был бы сейчас очень разочарован, если бы Господь не дал мне надежду в том видении». Элла Бранхам одобрительно кивнула головой. «Билли!» «Довольно интересно, что ты увидел то видение в четверг утром, потому что в то же утро мне приснился необычный сон о тебе». Билл знал, что его матери сны снились крайне редко. Однако в некоторых случаях, когда ей снилось что-нибудь, ее сны, казалось, всегда носили духовный характер. Например, в то время, сразу же после обращения Билла, когда она увидела его во сне, стоящим на белом облаке и проповедующем всему миру. Элла продолжала. «Мне приснилось, что ты лежал больной на террасе, почти умирая от своей болезни желудка. Ты строил дом на холме на западе. Затем я увидела... «Мама», — прервал ее Билл, — «позволь мне докончить. После того, как ты видела меня больным и лежавшим там, произошло вот что». Ты увидела, как с неба зигзагом в виде буквы «С» прилетели шесть белых голубей и сели мне на грудь. Голубь, который был ближе всех к моей голове, то и дело ворковал и терся своей головкой о мою щеку, как будто пытался сказать мне нечто. Он, казалось, сочувствовал мне. Потом, как раз перед тем, как ты проснулась, я закричал «Хвала Господу!» «Это истина?» «Как ты узнал об этом?» «Мама, ты ведь знаешь, что каждый раз, когда кто-то рассказывает мне сон, который имеет духовное значение, Господь показывает мне тот же самый сон вместе с его истолкованием». Это ничем не отличается от того, что в Библии. Помнишь, когда царя ходоносора мучил кошмар? Он желал узнать, что это означало. Проблема же заключалась в том, что он не мог вспомнить – о чем был тот кошмар. Итак, Господь показал Даниилу тот же самый сон. Даниил напомнил царю, что ему тогда приснилось, и, исходя из этого, Новоходоносор понял, что истолкование Даниила пришло от Бога. «Что ж, Билли, тогда что означает мой сон?» «Господь послал тебе этот сон в то же самое время, когда Он показал мне то видение. Они взаимосвязаны». Та странная белка символизирует мое нервное состояние, которое появляется у меня почти через каждые 7 лет. Зверек, напавший на меня, был длиной в 6 дюймов, а ты увидела 6 голубей. Это означает, что после каждого цикла этого желудочного заболевания я буду исцелен на некоторое время. Согласно Библии, 6 это незавершенное число. Бог совершенен в семи. В один прекрасный день я увижу, как та странная белка умрет. Затем я увижу седьмого голубя, и этой битве придет конец. Два дня спустя Билл сидел у себя на веранде, читая книгу Фреда Босфорта «Христианское исповедание». Положив книгу, он взял свою Библию и открыл ее наугад. На страницах первой главы книги Иисуса Навина Билл начал читать ⁇ Будь тверд и очень мужествен ⁇ ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Вдруг он осознал, что это должно быть Его исповеданием. Затем он услышал, как внутренний голос прошептал ему ⁇ Я Господь, целитель твой ⁇ Обрадовавшись, Билл зашел в дом, обнял жену и сказал, Дорогая, Бог только что меня исцелил. Глава 43. Появление второго знамения. 1948 год. Спустя неделю после возвращения из клиники Майо, Вильям Бранхам поправился почти на 6 килограммов. Он все еще ощущал слабость и дрожь, но ему было известно, что это дело времени, и просто придется подождать, пока его состояние не улучшится в такой мере, чтобы он мог возобновить свое служение. По мере того, как силы Билла восстанавливались, он с огромным интересом следил за новостями о войне в Палестине. Возрожденный Израиль самостоятельно удерживал позицию, оказывая сопротивление своим более крупным и сильным соседям-арабам. Билл во много мог отождествиться с израильским государством, которое только начинало вставать на ноги. Почти в то же самое время, когда Биллу пришлось приостановить свое служение исцеления из-за нервного состояния, угрожавшего его жизни, палестинские евреи также были вынуждены сражаться за свою жизнь. 14 мая 1948 года они провозгласили себя независимой нацией. На следующий же день пять арабских стран объявили войну Израилю. Их войска пересекли его границы, и они клялись, что загонят всех евреев в море. У Израиля не было своей армии, однако, так же, как и Бил, они были объяты отчаянием. На первых порах казалось, что евреи Палестины были обречены на погибель. Но день за днем лагеря, оказывающие сопротивление, объединялись и сражались до тех пор, Пока не заставили своих врагов прекратить боевые действия, теперь война погрузилась в сферу переговоров. Часами размышлял Билл о библейской значимости этих событий. Израиль снова стал нацией. На протяжении почти 19 столетий евреи были рассеяны по всем уголкам мира. Теперь же они возвратились в обетованную землю. Уж не было ли это образом смоковницы, о которой Иисус говорил в 21 главе Евангелия от Луки? Билл ощущал уверенность, что эта новая нация Израиля уцелеет в данном конфликте, потому что, согласно Библии, Израиль играет ведущую роль в Божьем плане во время конца. События были захватывающими. Казалось, на каждом шагу Бил наблюдал исполнение библейских пророчеств. В конце сентября он позвонил Гордону Линцею и рассказал ему о врачах клиники Майо и их печальном диагнозе, о видении с той стороны Белкой и о том, как Господь в настоящий момент исцелил его. Услышав это, Линцей пришел в восторг и сообщил, что у него полный чемодан приглашений со всех уголков страны в которых люди просили Билла приехать провести исцелительные кампании. Билл предупредил своего администратора, что он все еще слишком слаб для проведения собраний по полному расписанию. Затем Ленцей, довольно занятый в то время публикацией журнала ⁇ Голос исцеления ⁇ предложил Биллу кандидатуру Эрна Бакстера в качестве другого администратора его компании. Эрн Бакстер располагал не только организаторскими способностями, но он, к тому же, был энергичным проповедником и хотел помочь, чем только сможет. Помолившись об этом, Билл согласился поменять администратора. Почтенный Бакстер оказался хорошим администратором компании. У него, а также у Фреда Босворта, Было намерение помочь Билу вернуться и продолжать порученное ему служение. Их основная задача состояла в том, чтобы защищать здоровье Била от перенапряжения. Прежде всего, они проанализировали свои прошлые ошибки. Во время многочисленных кампаний Била, проводившихся по всему континенту, поместные пасторы, как хозяева, часто сами назначали время окончания каждого служения. Эти люди не понимали, насколько сильно дар развлечения поглощал энергию Билла. Они считали нормальным то, что от вечера к вечеру молитвенные очереди продолжались часами напролет, полагая, что до тех пор, пока Билл мог стоять на ногах и молиться за больных, с ним было все в порядке. Эти критерии оказались плохими, поскольку у Билла было такое огромное сострадание к больным людям, что он выжимал из себя все силы, пытаясь помолиться за каждого, кто выходил вперед. Когда помазание пребывало на нем, его тело постепенно немело, а разум отключался от собственных мыслей. В конечном счете Билл полностью ослабевал. К концу каждого служения он доходил до того, что не знал, что делает и где находится. Бакстер и Босфорд договорились, что с этого времени право решения относительно окончания каждого служения будет предоставлено людям, заботящимся о Билле, людям, которые будут внимательно наблюдать за ним и, заметив первые признаки его усталости, смогут закончить молитвенную очередь. Это простое изменение должно было на практике выполнять важную роль в защите Билла от какого-либо дальнейшего изнеможения. В качестве других предусматриваемых мер администраторы Билла предложили ограничивать число людей в молитвенной очереди во время каждого вечернего собрания. Билл видел мудрость в этом подходе. Следующий вопрос заключался в том, каким способом выбирать людей для молитвенной очереди. Обсудив некоторые варианты, они решили снова использовать молитвенные карточки. Раньше, совершая поездки по всей стране, Билл разработал систему для ограничения размера своих молитвенных очередей. Перед каждым служением раздавались пронумерованные карточки и никому не разрешалось становиться в молитвенную очередь без этих молитвенных карточек. Этот метод действовал как нельзя лучше других, хотя Билл обычно раздавал слишком много молитвенных карточек, зачастую от 150 до 200 штук за один вечер. К тому же было немало вечерних служений, когда он вовсе не использовал свою систему молитвенных карточек, говоря аудитории. Этим вечером я попытаюсь помолиться за каждого больного человека в этом здании. Затем молитвенная очередь двигалась без конца, и бил бывало молился за людей до полного изнеможения, заканчивая служение около одного или двух часов ночи. Теперь же такое продолжаться не могло, нужно было внести изменения. Необходимо было не только восстановить систему молитвенных карточек, но и строго придерживаться ее. Во время каждого вечернего служения нужно будет внимательно контролировать число людей, которые смогут встать в молитвенную очередь. Билл не должен вновь допускать, чтобы его сострадание преобладало над его здравым смыслом. Во-первых, он сам должен быть здоровым, прежде чем сможет помогая другим выздоравливать. Фред Босфорд и Эрн Бакстер помогали Биллу улаживать все остальные детали. За час или два до начала служения кто-нибудь из помощников ходил по аудитории и раздавал пронумерованные карточки всем, кто желал быть в молитвенной очереди. Когда наступало время молиться за больных, Билл наугад выбирал номер и, например, говорил Сегодня давайте начнем с карточки Б75. Мы постараемся помолиться за стольких, за скольких сможем, но давайте вначале выберем 15 человек от 75 до 90 номера. Таким образом, никому не придется стоять слишком долго, пока я буду молиться за больных. У кого есть карточка под номером B75, поднимите руку, чтобы помощники могли ее видеть. Вот здесь. Теперь у кого карточка под номером Б-76. В то время, как он называл номера карточек, помощники выстраивали людей с одной стороны аудитории, справа от Билла. Билл всегда образовывал молитвенную очередь справа от себя, потому что Ангел Господень находился с правой стороны от него. Люди, стоя в молитвенной очереди, ожидали у платформы между тем, как человек, за которого должны были помолиться, поднимался по ступенькам, чтобы наедине встретиться с евангелистом. Таким образом, администраторы Била могли следить за расходом его сил и закончить служение, как только замечали, что он уже достаточно усталый. С 29 по 31 октября 1948 года Вильям Бранхам испробовал свои силы, проводя трехдневную кампанию исцеления в городе Фресно, штат Калифорния. Затем, 1 ноября, он поехал в Сиэтл, штат Вашингтон, где присоединился к кампании Фреда Босфорта, которая длилась уже две недели. После шести последующих вечеров молитвы за больных Билл почувствовал себя истощенным. Осознавая, что он еще не был готов вернуться к служению, Он возвратился домой, чтобы лучше отдохнуть. В январе 1949 года он снова попытался возобновить свое служение, проводя пятидневную кампанию в городе Хотспрингс, штат Арканзас. Здесь он лучше перенес напряжение, однако по-прежнему чувствовал, что не сможет совершать служение постоянно. Через месяц Билл проповедовал во время семидневной кампании в Майами, штат Флорида. В этот раз он чувствовал себя, как рыба в воде, поэтому попросил Эрна Бакстера заполнить его расписание на оставшуюся часть года. 11 марта 1949 года, после десятимесячного перерыва, во время которого Билл почти не проповедовал, он опять продолжил свой полноценный евангелистический труд, начав с четырехдневной кампании в городе Сион, штат Иллинойс. На протяжении последующих четырех месяцев он проводил кампании в штатах Миссури, Индиана, Техас, Мичиган, Вашингтон, Северная Дакота и в канадской провинции Британская Колумбия. Несмотря на огромное множество служений на евангелистическом поприще, направленных на исцеление и освобождение, притягательная таинственная сила, которой обладал Бранхом, вовсе не ослабла и не лишилась обаяния за время его отсутствия. Тысячи людей посещали его собрания. Чудеса происходили в огромном количестве. В июле он начал двухмесячную кампанию, во время которой охватил широкую территорию, проехав через всю центральную часть Канады. Именно во время этой поездки ход христианской истории в корне изменился. 24 июля 1949 года Билл находился в Риджайне, провинции Саскачеван, проповедуя десятитысячной толпе. Он только что вызвал людей, чтобы они встали, в молитвенную очередь, и пока помощники выстраивали 15 человек в порядке очередности, он говорил к аудитории. «Когда я был в Майами, Флорида, более года назад, Господь Иисус показал мне видение о мальчике, воскрешенном из мертвых. И этот мальчик был лет 80, с коричневыми волосами и карими глазами. Он был одет немного странновато» как будто жил в какой-то зарубежной стране. Это еще не осуществилось, но это так говорит Господь, поэтому это непременно должно однажды произойти. Запишите это на листе в начале ваших Библий. Когда это осуществится, я позабочусь о том, чтобы брат Гордон Линсей напечатал свидетельство об этом журнале «Голос исцеления», чтобы вы все об этом узнали». Похоже, что молитвенная очередь готова. Теперь все пребывайте в благоговении, сосредотачивайте ваш разум на Иисусе и верьте. Это больные люди. Для некоторых из них это является последней надеждой. Я также должен благоговеть. Ангел дал мне это знамение в моей руке и сказал, если будешь искренним и сможешь побудить людей поверить тебе, тогда ничто не устоит перед твоей молитвой. «Даже рак. Это было истинным везде, где я побывал. Многие из вас лично это видели. Тот же самый ангел также сказал мне, «Если будешь искренне относиться к тому, что я даю тебе, тогда однажды ты сможешь говорить людям сокровенные тайны их сердец и то, что они неправильно сделали в своей жизни, а также другие вещи». Повернувшись к своему брату Донни, Билл сказал, «Хорошо, можешь привести первого больного». Июльский воздух в аудитории нагревался, как в духовке. Крупные капли пота выступали на лбу Била, спина потела, промачивая рубашку. Он вытирал лоб носовым платком. В горле у него пересохло, и оно охрипло. В то время, как первый человек в молитвенной очереди проходил вперед, Билл отошел от микрофона, чтобы выпить стакан воды. «Благословит тебя Бог, брат Бранхам», — сказал господин Бакстер. «Спасибо, брат Бакстер». Билл вернулся к микрофону. На подиуме его ожидала женщина средних лет. «Здравствуйте, леди!» «Здравствуйте!» — нервничая ответила она. Понимая ее беспокойство, Бил сказал. «Так вот, это присутствие, которое вы чувствуете, не причинит вам вреда». Это ангел Господень. Я вижу это в виде света, висящего в воздухе между мной и вами. Я также это чувствую. Это действительно священное ощущение. Пока Билл говорил, произошло нечто потрясающее. В первое мгновение он смотрел на обычную женщину средних лет, а в следующее мгновение эта женщина начала уменьшаться, как будто удалялась от него со скоростью звука. Казалось, по мере того, как она уменьшалась, она молодела. Преображенная до 12-летнего возраста, она перестала видоизменяться. Теперь Билл увидел, что ее вид накладывался на другое изображение, совсем не похожее на платформу, где она стояла. По-видимому, она сидела за партой. Вокруг нее находились другие парты, а на стене висела классная доска. Это было похоже на школьный класс. Эта девочка двигалась, и хотя это изображение было представлено в миниатюрном виде, Билл мог ясно видеть ее действие. «Нечто происходит», – обратился Билл к аудитории, и микрофон усилил громкость его слов. «Эта женщина средних лет удалилась от меня, и я вижу маленькую девочку лет 12, сидящую в школьном классе, Она ударяет по парте карандашом. «Нет, это ручка! О, я вижу, как она летит вверх и попадает ей прямо в глаз!» Теперь Билл услышал отдаленный крик. Школьный класс исчез. Билл покачал головой и начал в замешательстве тереть себе глаза. Вот перед ним на платформе по-прежнему стояла та же самая женщина средних лет, ведь она вообще никуда не уходила. Тогда где же он побывал и что же он увидел? Женщина, стоявшая перед ним, вновь вскрикнула. Она приложила руки ко рту и задрожала. «Брат Бранхам, это была я! Это произошло много лет назад, когда я еще ходила в школу. Ручка ударила мне в лицо, и сейчас я, слепая на правый глаз». Билл снова покачал головой. «Со мной никогда раньше такое не происходило. Минуточку». Вот это опять появляется. Я вижу девочку лет 16, одетую в клетчатое платье. Ее волосы сплетены в две длинные косы, а наверху связаны большой лентой. Я вижу, как она бежит изо всех сил, и она выглядит испуганной. Подождите, за ней гонится собака большая желтая собака. Я вижу, как эта девочка вбегает на крыльцо. Сейчас открывается дверь и леди старше нее впускает ее в дом. Эта женщина средних лет вновь вскрикнула. «Брат Бранхам, это произошло со мной, когда я училась в средней школе. Я годами не вспоминала об этом». Кожа на лице била-онемела, а язык и губы отяжелели. «Нечто произошло здесь, друзья. Я не знаю, что происходит. Сестра, позвольте мне взять вас за руку». Он взял ее за запястье, ища ключ к разгадке. Что ж, я не чувствую никаких вибраций. Билл посмотрел на вены на тыльной стороне ее руки, как вдруг окружающая обстановка снова изменилась. И он обнаружил, что видит совсем другое зрелище. Он стал наблюдать, как женщина вышла из красного амбара и подошла, прихрамывая, к Белому дому. Бил сказал... Я вижу очень медленно идущую леди. Сестра, это вы. Я вижу, как вы с трудом поднимаетесь по ступенькам Белого дома. Что-то не в порядке с вашей спиной. Я вижу, что вы не можете подняться по тем ступенькам. Теперь я вижу, как вы склоняетесь над цветочной клумбой справа от вас и плачете. Минуточку. Бил прервал повествование, чтобы расслышать слова женщины в Я услышал, как вы сказали. «Если я только когда-нибудь смогу попасть на собрание брата Бранхама, с этим будет покончено». В этот раз женщина не промолвила и слова. У нее закатились глаза, и она упала в обморок. К счастью, один из помощников стоял поблизости, поэтому он подхватил ее и осторожно опустил на пол. Придя через минуту в себя, она не только могла сгибать спину в любую сторону, но она также могла превосходно видеть своим правым глазом. Напряжение резко возросло. Присутствующие изо всех сил старались понять, что произошло пару мгновений назад. Билл находился в таком же недоумении, как и все остальные. «Что ж, нечто произошло, друзья, и я не знаю...» Тут Эрн Бакстер схватил микрофон и воодушевленно сказал... «Брат Бранхам, это ведь именно то, что, как ты сказал, нам произойдет. Это то второе знамение, о котором говорил тебе ангел». Из толпы выплеснулось бурное прославление. Люди встали, начали аплодировать, восклицать и поклоняться Господу Иисусу Христу, который посетил свой народ, проявляя такие чудеса. Во время этого шума и суматохи На платформу с помощью костылей поднялся парень без молитвенной карточки и начал ковылять к евангелисту. Два помощника, осознав, что этот человек пытается сделать, схватили его, чтобы увести с платформы. Услышав стук костылей, Билл повернулся и увидел эту неразбериху. «Тебе нужно вернуться, сынок, и получить молитвенную карточку», любезно сказал он. Парень начал умолять – «Брат Бранхам, скажите, что мне делать? Это все, чего я желаю, чтобы вы сказали мне, что делать!» «Что ж, сынок, я не знаю, что тебе сказать. Минуточку. Помощники, не уводите его пока!» Это вновь произошло. Парень-коллега стал уменьшаться у Билла на глазах, отдаляясь все больше и больше. Бил уже не видел аудиторию. Вместо нее он увидел автобус с названием «Риджайна-Бич», четко изображенным над передним стеклом. Дверь автобуса открылась, и оттуда вышел хромая этот парень на костылях. «Ты отправился сегодня утром из Риджайна-Бич, не так ли?» — сказал Билл. «Ты приехал сюда в автобусе. Я вижу, как мужчина и женщина говорят тебе, что тебе нельзя ехать. О, это твой отец и мать». «Это верно!» — воскликнул парень. — Я вижу, как другой мужчина дает тебе взаймы деньги на эту поездку. Он чем-то похож на твоего отца, хотя не совсем. Это мой дядя. Теперь я вижу, как ты стоишь в комнате и смотришь сквозь угловое окно. — Это то моя тетя, я в гостях у нее, — сказал парень с явным возбуждением. — Брат Бранхам, что я должен делать? Веришь ли ты всем своим сердцем? «Я всем своим сердцем верю, что Иисус Христос здесь! Тогда брось свои костыли и встань на ноги!» — повелел Билл и указал пальцем прямо на него. «Иисус Христос исцелил тебя!» Оба костыля полетели вниз, стуча по деревянной платформе. Резким движением, освободившись от хватки помощника, парень сделал один осторожный шаг, затем более смелый шаг потом третий и четвертый, он шел все увереннее, ускоряя движение, затем поднял руки с каждым шагом благодаря Иисуса Христа. В то время, как толпа бурлила и переполнялась хвалой, Бил вспомнил, что Господь сказал Моисею, «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого». Глава 44. Осознание своего служения. 1948-1949 год. Второе знамение резко изменило служение Вильяма Бранхама. С этих пор, помимо знамения в своей руке, Билл мог видеть тайны глубоко в людских сердцах. Этот второй дар, развлечение сердечных тайн посредством видений, изумлял, и потрясал любого человека, который входил в соприкосновение с ним, включая самого Билла. Хотя он видел видения с самого детства, никогда раньше не приходили они к нему в таком большом количестве и с такими незамедлительными результатами. Служение за служением, вечер за вечером, незнакомец за незнакомцем, болезнь за болезнью, Тайна за тайной, ничто не оставалось скрытым, что Бог желал открыть. Знамение в руке Била по-прежнему действовало, если он хотел его использовать. Однако этот новый дар, который, казалось, не знал границ и преград, намного успешнее воздействовал на верующих и помогал поднять веру до такого уровня, когда они могли принимать свои исцеления». Поскольку этот новый феномен так сильно отличался от любого необычного явления, какое людям доводилось видеть когда-либо раньше, Билл часто пытался объяснять это своим слушателям, говоря, «Многим из вас снятся сны. Сон – это действие вашего подсознания, когда ваше сознание находится в спящем состоянии. Но с провидцем дело обстоит совсем иначе. Управиться подсознание настолько тесно взаимосвязано с его сознанием, что он видит видение в бодрствующем состоянии. В действительности продемонстрировать дар было легче, нежели его объяснить. Когда аудитория видела это развлечение тайн посредством видений, многие люди осознавали, что такая безошибочная точность не могла быть плодом человеческих сил и способностей. Билл объяснял, что Иисус Христос присутствовал в виде Святого Духа, открывая Себя через дар, управляемый ангельским существом. Такое объяснение не всех убеждало. Некоторые люди полагали, что Билл занимался очковтирательством, демонстрируя перед зрителями психологию. Другие же подозревали, что он показывал фокусы с молитвенными карточками. На оборотной стороне каждой карточки было несколько линий, чтобы больной вписал туда свое имя, адрес и причину прихода в молитвенную очередь. Поместные служители, финансировавшие компанию, могли бы тогда использовать эту информацию, чтобы осведомляться об этих людях и состоянии их здоровья. Билл вообще не видел этих карточек помощник собирал их, когда люди выстраивались в молитвенную очередь по одну сторону аудитории. Тем не менее, некоторые скептики думали, что один из помощников, возможно, читал эти карточки и передавал эту информацию Биллу посредством умственной телепатии. Такой аргумент переходил границы логики, ведь не все больные писали о своей проблеме наоборот, на оборотной стороне молитвенных карточек, к тому же, Умственная телепатия не могла объяснить то, как Билл открывал сугубо личные тайны больных. Некоторые люди предполагали, что Билл мог читать чужие мысли. Однако даже при помощи чтения мыслей невозможно было объяснить, как он узнавал будущее. Несмотря на это, скептики по-прежнему оставались при своем мнении. После служения в Рейджайне в канадской провинции Саскачеван Билл проводил кампанию в Винзоре, провинции Онтарио. На первом вечернем собрании присутствовало свыше 8 тысяч человек. Перед концом молитвенной очереди к Биллу подошел молодой человек и сказал «Господин Бранхам, я желаю исцелиться». От напряженной духовной битвы в тот вечер Билл ощущал онемение в своем теле, и предметы слегка расплывались у него в глазах. Однако, насколько он мог видеть, этот молодой человек, стоявший перед ним, выглядел здоровым и крепким. Билл взял его за руку. В ней не было вибраций. «У вас нет никакого вирусного заболевания». «О, да, оно у меня есть», – начал спорить незнакомец. «Даже можете спросить у помощника, который взял мою молитвенную карточку». Билл покачал головой. Мне не важно, что вы написали на своей молитвенной карточке. Если бы вы были больны, я бы почувствовал это в моей руке. Вы вовсе не больны. Молодой человек настаивал на своем. Я болен, у меня туберкулез. Это написано на моей карточке. Сэр, возможно, вы болели этим раньше, но не сейчас. Может быть, ваша вера возросла настолько, что вы были исцелены, пока сидели в аудитории». Мужчина засунул руки в карманы брюк, подошел ближе к микрофону и сказал, ухмыляясь, «Так вот оно что, а? Вера, пока я сидел в аудитории, я так и знал, что здесь происходит нечто сомнительное». В течение нескольких мгновений Билл находился в замешательстве. Затем все раскрылось перед ним в видении, как будто на театральной сцене поднялся занавес». Глядя на этого самозванца, Билл сказал, «Вы принадлежите к церкви Христа, вы служитель в той церкви». Выражение лица незнакомца как разоблачителя переменилось и приняло вид разоблаченного. Он стал было отрицать это, но Бил прервал его. «Даже не смейте больше лгать пред Богом. Прошлым вечером вы сидели за столом с двумя людьми. Мужчина в синем костюме сидел напротив вас» а справа от вас сидела женщина в зеленом платье. Она положила свой зеленый шарф на стол. Я вижу, как часть его свисает с края стола. Вы сказали им, что намереваетесь получить молитвенную карточку и написать на ней, что у вас туберкулез. Вы думали, что я использую умственную телепатию, и вы намеревались разоблачить меня как обманщика». Прямо в аудитории какой-то мужчина вскочил на ноги и закричал «Это истина! Я тот человек, который был с ним!» Вдруг Билл, казалось, потерял контроль над своим голосом. Он услышал, как его же голос произнес следующие слова «Болезнь, которую ты записал на той молитвенной карточке, сейчас будет у тебя всю оставшуюся жизнь». Упав на пол, мужчина схватил Била за манжету его штанины. «Господин Бранхам, я искренне думал, что все это было просто выдумкой. Есть ли для меня хоть какая-нибудь надежда получить прощение?» «Сэр, это между тобой и Богом, а не между тобой и мной». Хотя Бил в точности не понимал, как происходили видения, он все же распознавал определенную закономерность, которая помогала ему знать, чего ожидать. Когда ангел-господень приходил в аудиторию во время служения, Билл ощущал явное святое присутствие, от которого в его теле покалывало, как будто в воздухе находилась электрическая энергия. Во время своих собраний Билл часто видел ангела-господня в виде венчика света, зависавшего в воздухе в метре от него. Ангел всегда стоял справа от Била. Когда люди в молитвенной очереди выходили вперед, они также ощущали вблизи себя это ангельское присутствие. Выражение их лиц часто изменялось. Многие волновались и нервничали, а некоторые даже отходили на несколько шагов назад. При обычной беседе с человеком в присутствии Ангела Господня появлялось видение. Билл называл это «контакт с человеческим духом». Во время разговора он не сводил глаз с того человека, пока не начинал видеть, что человек уменьшается и одновременно поднимается воздух. Видение отличалось от сна. Во-первых, Билл не спал, а во-вторых, он, казалось, на самом деле присутствовал там. Он затруднялся объяснить такое переживание. По его словам, это было похоже на то, что он как будто бы находился одновременно в двух местах. С одной стороны, он знал, что по-прежнему был в аудитории, говоря к огромной толпе. Однако вместе с тем он перемещался во времени, возможно, на 40 лет назад, наблюдая, как нечто происходит в чьей-то жизни. Казалось, будто он находился в совершенно другом мире или в другом измерении. В то время, когда в видении развертывалась определенная обстановка, Билл мог по-прежнему говорить к толпе. Фактически, он не мог остановить свою речь. Во время видения он, казалось, был не в силах контролировать свой голос. Было похоже на то, будто Господь Иисус говорил через Била, используя его голосовые связки чтобы описывать происходившее в видении. Он мог видеть какой-либо грех в жизни больного, несчастный случай или какое-нибудь еще событие, связанное с этим, например, операцию или посещение врача. Если толпа не шумела, Билл мог даже расслышать, что говорил врач в своем кабинете. Затем Билл повторял те слова во всеуслышание. «Видения всегда были безошибочными» однако требовали сосредоточенности. Многие люди, ожидавшие в молитвенной очереди, размышляли. Вот стоит незнакомец, описывающий события из жизни других людей, которых он никак не может знать, даже вплоть до их имен, домашних адресов и молитв, которые они произносили наедине с собой в своих комнатах. Это выше человеческих способностей. И тем не менее я вижу и слышу, как он это делает раз за разом, и кажется безошибочно. Нечто незаурядное происходит здесь, нечто, чего я не понимаю. Может ли это быть, как этот человек заявляет, сверхъестественным присутствием Господа Иисуса Христа, доказывающим, что Он есть Бог, проявляющий свою заинтересованность в нас?» «Если брат Бранхам сможет сказать мне нечто о моей жизни, тогда я буду знать, что Иисус Христос находится здесь, чтобы помочь мне». Людям не обязательно было находиться в молитвенной очереди, чтобы тайны их сердца были развлечены. Иногда этот сверхъестественный свет следовал за человеком, уходившим с платформы, а затем перемещался поверх толпы, пока не останавливался над кем-нибудь, кто молился с сильной верой. После этого над тем человеком появлялось видение, и Бил описывал то, что видел. Он не мог продолжать молиться за людей в молитвенной очереди до тех пор, пока ангел Господень не возвращался на платформу. Когда видение заканчивалось, Билл забывал большую часть услышанного и увиденного им, как во сне, который быстро исчезает, когда человек просыпается. Иногда он запоминал некоторые подробности, а в других случаях все забывал. Тем не менее он знал, все, что бы он ни сказал под тем помазанием, было истинно. После нескольких видений Билл часто говорил больным. Так вот, что бы ни было сказано, это истина, не так ли? Конечно! Теперь это ушло из моей памяти. Но что бы ни было сказано, это произошло именно так, как сказано. Не так ли? Ради собравшихся в аудитории Билл часто предоставлял больным людям возможность подтвердить или опровергнуть эти утверждения. Они всегда подтверждали эти видения. То помазание проявлялось в полной силе только во время самого видения – Промежутки между видениями сила помазания уменьшалась, и Бил отдыхал. Если бы этого не было, он не смог бы выстоять более 15 минут не упав на пол. От каждого последующего видения он все больше и больше ослабевал. Было достаточно всего лишь 15 или двадцати видений, и Бил уже пошатывался от переутомления. Его администраторы, Фред Босфорд и Эрн Бакстер, понимали эту ситуацию и внимательно следили за Биллом. Когда они приходили к заключению, что в тот или иной вечер напряжения для него уже достаточно, они уводили его с собрания. Когда Билл уходил с платформы, помазание обычно покидало его. По звуку это напоминало ему вибрировавший ветер, который затихал, удаляясь от него. К этому времени Билл ощущал такую усталость, что часто не знал, где он находился или что с ним происходило. Иногда его состояние доходило до того, что он не знал, шел ли он сам или же кто-то нес его. В конечном счете он осознавал, что покинул собрание. Ему никогда не хотелось сразу разговаривать о служении. Он часто чувствовал себя подавленным, скучая по той особой близости к чудесному Иисусу Христу. Не раз сидел он в своем гостиничном номере и читал Библию в течение часа или более, пытаясь расслабиться и успокоиться. Позже к нему заходил Эрн Бакстер или Фред Босфорд, чтобы осведомиться о его самочувствии. Билл спрашивал, «Что происходило сегодня вечером, брат? Я неясно припоминаю людей, за которых молился, и помню лишь несколько видений, вот и все». «О, брат Бранхам, это было замечательнейшее собрание!» Затем один из его администраторов рассказывал ему об этом. В тиши своего гостиничного номера Бил внимательно сверял. Соответствует ли этот новый дар развлечения сердечных помыслов библейскому образцу? Это в точности совпадало, как ангел и предсказал. В Евангелии от Иоанна 5,19 он прочитал, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Это означает, что Иисус видел видение о каждом чуде прежде, чем они происходили. А почему бы и нет? Для всемогущего Бога будущее и прошлое настолько же ясны, как и настоящий момент. Когда Иисусу понадобилось место, чтобы есть пасхальный ужин, Он послал вперед Петра с Иоанном, дав им следующие указания. «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину того дома». Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам. Как же Иисусу было известно, что именно тот человек будет нести кувшин воды на определенной улице как раз в то время дня? Он знал об этом, потому что он уже видел, как это происходило. Он видел будущее – посредством видений. Когда Филипп привел своего брата Нафанаила к наставнику, Иисус всего лишь взглянул на Нафанаила и сказал, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил с изумлением спросил, «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». В данном случае Билл вновь осознал, что Иисус увидел видение Анафанаиле, сидевшем под смоковницей. Куда бы Билл ни посмотрел, изучая жизнь своего наставника, он видел, что Иисус был Вадим видениями. Несомненно, благодаря этим видениям Иисус Христос обладал необыкновенной проницательностью, так, что он мог постигать помышления людей». В первой главе Евангелия от Иоанна провозглашается о том, что Иисус является Словом Божьим, ставшим плотью. Четвертая глава Послания к Евреям дает понимание того, что совершенное различение исходит от Иисуса Христа, Слова, ибо Слово Божье различает помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него но все обнажено и открыто пред очами Его». Видения, казалось, всегда были взаимосвязаны с действиями наставника, как, например, в том случае, когда Иисус сказал, что Ему нужно было проходить через Самарию. Это было далеко в сторону от пути к Его месту назначения, но Он увидел видение, которое должно было исполниться. Встретившись женщины женщиной у колодезя, Он начал разговаривать с ней, пока не сконтактировался с ее духом. Затем он сказал, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Когда она возразила, что у нее нет мужа, Иисус проник в суть ее проблемы. «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Изумленная тем, что незнакомец мог знать об ее прошлом, эта женщина излила свой восторг. «Господин, вижу, что ты пророк. Я знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус просто ответил. «Это я, который говорю с тобой». И женщина уверовала. Вот то-то и оно, ключ к разгадке, который бил Так искал. Видение повело Иисуса в то место, в тот день и в тот час, чтобы он встретился именно с той Самарянкой и раскрыл ее проблему. Конечно, Иисус был заинтересован в ее душе. Как сказал сам Иисус, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Самарянка поверила в Иисуса после того, как он различил ее прошлые грехи. Она распознала в человеке Иисусе как знамение пророка, так и знамение Мессии. И вправду оба знамения были одинаковыми, потому что дар, находившийся в пророках, предвещал пришествие великого дара Иисуса Христа, Спасителя человечества. Это был дух Христа в пророках, проявлявший это знамение». Теперь Билл осознал, что это было ключом к пониманию своего служения. Развлечение сердечных тайн посредством видений было знамением Мессии. По мере того, как известие о выздоровлении Вильяма Бранхама распространялось, письма со всех концов Америки потоком потекли в его офис – Письма, содержавшие свидетельства, молитвенные просьбы и приглашения. Некоторые люди просто адресовали свои конверты следующим образом – Вильяму Бранхаму, Джефферсонвилл, Вилл, Индиана. Эти письма всегда достигали своего места назначения, ведь адрес Билла не был тайный. Благодаря ежемесячному журналу «Голос исцеления» Билл стал известным. В результате сотни тысяч людей узнавали его служебный адрес, который за все время его служения вовсе не изменился, за исключением того, что позже к нему добавили почтовый индекс. Бранхам Кампайнс, PO Box 325, Джефферсонвилл, Индиана, 47131, США. Со временем поток писем превратился в наводнение. В среднем каждый день приходило по тысяче писем. Большинство из них были от людей, просивших Била помолиться за них. Как бы ему не хотелось ответить на каждую просьбу, он был не в силах это сделать. Просто-напросто было слишком много писем. С другой стороны, он полагал, что было бы неправильно передать все это время своему секретарю. Эти люди писали ему, прося его вознести за них молитву. Что же он мог поделать с этим? Ответ для разрешения своей проблемы Билл нашел в 11 и 12 стихах 19 главы «Деяния апостолов». «Бог же творил немало чудес руками Павла, так, что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Билл размышлял, что у Павла, возможно, появилась такая идея при чтении той истории, в которой повествуется, что Елисей дал свой посох своему слуге и повелел ему возложить его на мертвого сына Санамитянки. Было ли это первоначальным источником или нет, но в любом случае вдохновение Павла давало результаты. Билл знал, что поскольку это действовало 19 столетий назад, Это будет действовать и в наши дни. Как-никак, исцеления ведь не исходили от апостола Павла. Они осуществлялись из-за личной веры людей в Господа Иисуса Христа. Платки и опоясания были просто чем-то вещественным, на чем верующие могли сосредоточить свою веру. В те времена Иисус Христос был таким же исцелителем, как и сегодня». Теперь-то понял, что он мог сделать для тех тысяч людей, просивших его помолиться за них. Подобно Павлу, он ведь также мог вознести молитву над кусочком ткани, и эта молитвенная ткань была бы его заместителем. Он намеревался закупить оптом огромное количество носовых платков, но когда узнал, что каждый из них обойдется ему в 10 центов, он отказался от этой расточительной затеи. Поскольку он собирался рассылать эти молитвенные ткани бесплатно, он хотел уменьшить свои расходы до минимума. На первых порах Билл для рассылки использовал простыни, разрезая их на полоски. Наконец он наткнулся на ленту. Билл закупал ленту в больших катушках сотнями метров за один раз. Приходя домой, в перерыве между различными занятиями, Он в течение многих часов растригал ленту на 10-сантиметровые кусочки и, отрезая, молился над каждым из них. Позже его секретарь рассылал тем людям эти молитвенные ткани вместе с листочками-инструкциями, в которых было указано, как принять божественное исцеление, веруя в Божье Слово. Билл советовал хранить молитвенную ткань между страницами Библии, где находится 19 глава Деяний апостолов. В таком случае, если семью постигнет болезнь или несчастье, эту молитвенную ткань можно будет легко найти, открыв то местописание, которое вдохновит их веру. Вскоре начали приходить ответные письма со свидетельствами об исцелениях и чудесах связанных с этими молитвенными тканями. Иногда Билл даже видел результаты. Об одном поразительном случае засвидетельствовала женщина, которая жила в местности, где выращивали хлопок, недалеко от Камдена. Во время чистки керосиновой лампы ламповое стекло выскользнуло у нее из рук, разбилось на столе, и его осколок вонзился в вену ее руки. Женщина обвязала порез наволочкой, но кровотечение не прекращалось. Она попыталась обмотать руку простыней, но из раны по-прежнему хлестала кровь. Ее муж работал в Камдене, а ближайший сосед жил в трех километрах от них. У нее не было ни телефона, ни машины, и с каждой секундой она становилась все слабее и слабее. Она знала, что вскоре умрет. Если не, вдруг она вспомнила о молитвенной ткани. Листая свою Библию, она нашла девятнадцатую главу Деяний апостолов», схватила кусочек ленты и приложила его к ране. Кровотечение тотчас же прекратилось. В тот день она прошла три километра по грязной проселочной дороге, чтобы успеть на скорый маршрутный автобус, направлявшийся в Литл-Рок, штат Арканзас в 160 километрах от ее местности, где Билл проводил собрание. С грязью на сапогах она пришла на служение, громко воздавая хвалу Иисусу за такое чудо. Билл увидел глубокую рану на ее руке и молитвенную ткань, которую она использовала. Ни одна капля крови не запятнала молитвенную ткань. Бог почтил простую веру этой женщины. Этот новый дар, развлечение посредством видений, всегда был безошибочно точным. Люди в аудитории приходили от этого в изумление, видя силу и близость Бога. Что же касается тех людей, которые верили, что Иисус Христос в действительности был там на платформе и действовал, различая сердечные тайны, их вера поднималась на такой уровень, что все им казалось возможным. Когда Билл проводил свое первое собрание в Бомонте, штат Техас, огромный городской театр был наполнен людьми. Ожидая, когда третий человек в молитвенной очереди выйдет вперед, Билл увидел двух мужчин, несших по проходу между рядами, больного на носилках. Они шли в ту сторону, где находилась оркестровая яма. На носилках лежал мужчина, накрытый одеялом. Билл заметил, что лицо больного было очень красным. Внезапно над носилками появилось видение о человеке, проповедовавшем за кафедрой. Указывая рукой на носилки, Билл сказал, ⁇ Сэр, вы служитель Евангелия ⁇ Мужчина поднял голову и ответил ⁇ Да, как вы узнали об этом? ⁇ Билл ответил ему не сразу, так как наблюдал за чем-то, что разворачивалось в видении. Затем он сказал, Да, вы служитель, и примерно четыре года назад Бог сказал вам сделать нечто, чего вы не сделали. С тех пор у вас сплошные проблемы, и как раз сейчас вы в больнице из-за пересадки кости в ноге. «Иисус, смилуйся надо мной!» – закричал краснолицый мужчина, и в то же мгновение Господь исцелил его. Билл стал смотреть вдоль стены, чтобы увидеть, кто был следующим. Дони Бранхам помогал молодой женщине подниматься по ступенькам на платформу. Мельком взглянув на этого краснолицего мужчину, который только что исцелился, Билл увидел, что ангел все еще зависал над его носилками. Билл внимательно наблюдал. Вскоре этот венчик света начал направляться в сторону оркестровой ямы, где десятки людей сидели в инвалидных колясках или лежали на носилках. Бил не сводил глаз с ангела Господня, зная, что из этого света должно будет появиться какое-либо видение. Вскоре сверхъестественный свет остановился над другим мужчиной, лежавшим на носилках. Тотчас венчик света расплылся и превратился в видение. Билл увидел нефтяную вышку в Техасской прерии. Работник, находившийся высоко на вышке, завязывал на веревке двойной узел, чтобы поднять какой-то тяжелый груз с помощью подъемных блоков. Билл увидел, как он оступился и стал стремительно падать на землю. — Сэр, вы что лежите вон там, на носилках? — сказал Билл, указывая на него рукой. Вы раньше работали на нефтяных месторождениях, не так ли? Вы были рабочим на нефтяной вышке. Да, сэр, — ответил мужчина, — это правда. Примерно четыре года назад вы упали с вышки. Вас отвезли в больницу, и вашим врачом был высокий темноволосый мужчина. Ваша жена блондинка, и у вас двое маленьких детей. Я вижу вас всех в больнице, разговаривающих с врачом. Он ничем не смог вам помочь, и с тех пор ваши ноги парализованы до поясницы. Мужчина ответил, «Господин Бранхам, я не знаю, как вы все это узнали, но все это верно. Что я должен делать?» В это мгновение Билл увидел в воздухе над головами людей, как тот же мужчина, одетый в коричневый костюм, ходил восклицая, «Хвала Господу! Хвала Господу!» Пока видение все еще находилось перед его глазами, Бил провозгласил. «Сэр, Иисус Христос исцелил вас! Встаньте на ноги!» Несмотря на четырехлетний паралич, он встал, пошатываясь, нашел равновесие, а затем пошел вверх по проходу, прославляя своего исцелителя Иисуса Христа. Толпа начала бурно поклоняться Богу. Билл не сводил глаз с этого сверхъестественного света. Светящийся шар обошел кругом оркестровую яму и, наконец, остановился над молодой женщиной, прикованной к инвалидной коляске. Когда развернулось видение, Билл увидел другую женщину, которая была похожа на эту женщину-калеку, но довольно сильно отличалась от нее, так что Бил знал, что это не была одна и та же личность». В видении та другая женщина держала на руках новорожденного ребенка, укутанного в синее одеяльце с белой бахромой, который был поражен спастическим параличом. Затем видение, похоже, раздвоилось. Одна часть видения указывала на женщину старшего возраста, сидевшую в аудитории поодаль, в нескольких рядах от женщины в инвалидной коляске. Билл узнал в этой пожилой женщине молодую мать изведения. Теперь он все понял. Указывая рукой на женщину в инвалидной коляске, он сказал. «Молодая леди, вы родились пораженной с пастическим параличом, не так ли?» Толпа вдруг утихла, чтобы расслышать, как разворачивается эта новая сцена. «Да, я родилась парализованной», — ответила она. «Я увидел видение о вашей матери, которая держала вас на руках в синем одеяльце, когда вы были младенцем 25 лет назад. Вы прикованы к этой инвалидной коляске уже 17 лет. Прямо вон там сидит ваша мать, примерно в четырех рядах отсюда. Леди, это ваша дочь, не так ли?» «Да, сэр», — подтвердила пожилая женщина. «Подойдите сюда и встаньте возле своей дочери». В то время, как мать шла боком вдоль ряда к центральному проходу, ее дочь в инвалидной коляске спросила, «Брат Бранхам, что я должна делать? Я уже исцелена?» «Сестра, единственное, что мне известно, это то, что я увидел в видении. Оно сейчас покинуло меня. Я не могу ничего сказать, кроме того, что он велит мне говорить». Поскольку Бил не мог больше видеть столб огненный в аудитории он вновь обратил свое внимание к молитвенной очереди. Теперь возле него стоял очередной пациент. Это была красивая молодая женщина с длинными темными волосами, не спадавшими с ее плеч. Ей было двадцать с небольшим, и она выглядела, как Божья святая. «Добрый вечер, сестра!» Билл взял ее за правую руку своей левой рукой. «Я ощущаю духу глухоты, но вибрации не очень сильные». «Сестра, вы можете меня слышать?» «Да, я слышу вас. Я глухая на одно ухо. Я уже многие годы в таком состоянии. Это все объясняет. Вы верите, что Иисус исцелит вас, если я попрошу Его?» «Я верю в это всем моим сердцем». Склонив голову, Билл попросил Господа исцелить эту женщину. Это была спокойная молитва, такая, которую он всегда произносил. Он знал, что Бог не отвечает на шумные эмоции. Он отвечает на веру в Его Слово. В этот раз демон не вышел. Билл все еще чувствовал те вибрации, пульсировавшие, как низковольтный электрический ток. Он снова помолился. Белые пупырышки, конфигурация которых показывала глухоту, продолжали двигаться на тыльной стороне его распухшей левой руки. Здесь что-то неладное. До глухоты не уходит. Билл посмотрел прямо в глаза этой молодой женщины. Вдруг она, казалось, молниеносно улетела с платформы, и на ее месте засияло видение о девочке с волосами, заплетенными в косы. Билл говорил и в то же самое время наблюдал, как видение продолжало разворачиваться. «Когда вам было 14 лет, вы заплетали волосы в косы, связывая их концы пестрыми ленточками». Примерно в таком возрасте вы свернули на неправильный путь. Вы родили ребенка от какого-то мужчины до вашего брака. Женщина закрыла лицо руками. Это истина, брат Бранхам. Вы вышли замуж за мужчину, которого не любили, поэтому вы ушли от него. Затем вас вовлекли в какой-то религиозный культ и побудили выйти замуж за другого мужчину, которого вы также не любили» и так вы ушли и от него, а теперь у вас еще один муж. Каждое из этих слов – сущая истина, рыдая, сказала она. Билл продолжал. «Однажды вы были христианкой, но отступили от Бога». «Это правда», – с трудом дыша, ответила она и стала пошатываться, как будто в любое мгновение могла бы упасть в обморок. Вдруг она закричала – Бог не только простил ее грехи, но Он также восстановил слух в ее больном ухе. Пока люди поклонялись Богу, внимание Била вновь обратилась к оркестровой яме, где сейчас стояла та мать возле своей дочери, пораженной спастическим параличом. Он увидел тот свет, зависавший над ними – Через несколько мгновений перед ним появилось видение, в котором та дочка олека встала с инвалидной коляски. Это, несомненно, было видением, потому что на ней было другое платье. Пока это видение, развернувшееся над головами людей, продолжалось, он наблюдал, как она ходила, восклицая «Хвала Богу! Хвала Богу!» Билл указал рукой на ту парализованную женщину «Сестра!» «Иисус Христос, Сын Божий, услышал твои молитвы и исцелил тебя. Поднимись на ноги». Она начала вставать. Ее мать помогала ей подняться с инвалидной коляски и хотела поддержать ее за руку. Но дочь, уже исцеленная от спастического паралича, вырвалась из рук матери, чтобы идти самой». Все в аудитории поднялись как один. Сила Божья пронеслась по зданию, исцеляя всех, кто веровал. Билл видел, как одни люди бросали свои трости и костыли, а другие вставали с инвалидных колясок. К тому же невозможно было узнать, сколько еще сотен людей исцелились от заболеваний, у которых не было никаких внешних симптомов. Биллу даже не было нужды продолжать молитвенную очередь. Похоже, в здании не осталось больных, за которых нужно было бы молиться. Вот так это должно происходить», – подумал Билл. Чудеса, подобные этим, подчеркивали тот факт, что для получения исцеления не было необходимости проходить через молитвенную очередь. Людям нужно было иметь веру в Божье обетование. Вот почему Билл желал, чтобы слова и мелодии его лейтмотивной песни звучали на каждом собрании. «Верь, только верь, верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь, Иисус здесь, Иисус здесь, Богу возможно все, Иисус здесь». «Запомните, — сказал Билл своей аудитории, — Эти дары не могут вас исцелить. Именно ваша собственная вера в Божье обетование совершает исцеление. Эти дары всего лишь могут помочь вам осознать, что сверхъестественный Бог находится здесь, чтобы исполнять свои обетования. Друзья, я верю, что времена апостолов повторяются у нас на глазах. Я верю, что пришествие Иисуса Христа приближается. Я верю в буквальное, физическое второе пришествие Христа. Я верю, что трудиться нам осталось совсем недолго. И я верю, что всемирное пробуждение, которое с такой силой мчится сегодня по всей стране, является сверхъестественным подтверждением этого послания. Как было в одниное. Народы были погрязшими во грехе и обреченными на уничтожение. А Ной проповедовал свое фанатичное Евангелие, зовя людей в ковчег безопасности. Я верю, что Евангелие Сына Божьего, проявленное Святым Духом, охватывает сегодня всю страну, зовя людей в ковчег безопасности, который является Господом Иисусом Христом».